Глава 25 Очевидно, что существующая классификация теней, берущая истоки во временах смутных, нуждается в полном переосмыслении и переработке в соответствии с нуждами современной науки. Проводившиеся ранее попытки реорганизации также имеют ряд существенных недостатков – В частности, табель о теневых рангах, созданных Беренцевым в 1905 году, основывается исключительно на силовой компоненте, не учитывая моменты сродства или же частной эволюции, как и того, что сила отдельно взятой тени весьма зависит от места ее воплощения и длительности. Вестник науки, статья доктора Кондеева, актуальные проблемы систематики, альтернативный взгляд. «Что сказать? Нынешняя тварь походила на человека. Мёртвого человека. Очень и очень давно мёртвого. Фильмы про зомби? Не то, чтобы я любителем был, но, видать, случалось. Вот прям классика почти передо мною. Огромный, звероватого вида мужик и в живом виде, должно быть, ужас внушал, а теперь и подавно». Метелька за моей спиной всхлипнул, сдавленный рот руками закрыл, чтобы не заорать. Я же смотрел. Да, здоровый и такой, будто вздувшийся изнутри. Такое с утопленниками бывает, когда в воде полежат, брюхо треснула и кусками гнилого каната изнутри кишки вываливаются. Но мертвецу плевать. Идет бычок, качается покачивается неспешно. Лицо тоже раскурочено, вместо левого глаза дыра, да и части скулы не хватает. С другой стороны лица кожа вздулась, пошла трещинами. Смотреть тошно. Но смотрю, запоминаю. Если это из теней, то савки надо обназнать потому что, чую, с тварями подобными работа его и связана будет». «Правда, самка от этого не в восторге. Совершенно!» «Да и я как-то...» «На что опыт большой и мертвяков, видать, стучалось всяких, а тут мутит?» «Главная тварь держит в руке что-то темное, трепыхающееся и жрет!» «Назад!» Еремей револьвер убрал. «Сейчас попробуем отойти. Если получится, идите!» К мозырю возвращайтесь скажите старый выхлист в гнилом доме завелся метелька делает шаг назад он готов сорваться на бег тихо шипит Еремей, и под ноги глядите чтоб не грохнуться а у еремея в руке тесак появляется впрочем нападать на тварь он не спешит пятится медленно и мы с ним вернее за ним или перед если пятимся, Главное, стал так, чтобы заслонить нас от твари. Выхлест, тварь засадная, далеко ходить не может, пуповина не пущает. Нам бы только из круга выбраться. Какая? Хотя вижу теперь, кишки тянутся, и пусть их в человеке много, но не настолько, чтоб в самый дом. Точно пуповина. «Но мы далече зашли», — бормочет Еремей. «Благо тут еще не освоился, только пришел, видать, еще и сети не раскинул». «Сети? Пуповина после расходится в стороны, что сеть паука. Кто наступит, тварь сразу и...» «Нас выхлист словно и не видит. Он стоит, жует что-то черное, трепыхающееся, и головой поводит в сторону». Влево, вправо, вправо, влево. И ноздри его раздуваются, будто запах уловила глаза. Так смотреть в глаза не станем. И на тварь тоже. Не напрямую. Попробую боковым. Грядишь, тогда и не заметит. Мы пятимся. И дальше пятимся. Все еще пятимся. Ухает сердце то ли мое, то ли метелькина Колотится часто-часто, а чем ближе столбы старой ограды, тем сильнее тянет бежать, и не только меня. «Он... он нас не видит», — говорю Еремею шепотом, когда до поваленного забору добираемся. «Не видит», — Еремей отвечает уже в голос и спокойно. «Твари тут слепые, как мы там, особенно по первости. Дальше уже приноровятся кто как». «Метелька, беги, предупредишь там, а мы пока побудьмо». «Я... что сказано?» Затрещина, отвешенная Еремеем, обрывает вялые возражения, и Метелька скрывается на бег. Главное, что движение это заставляет выхлестать, дернуться. Он даже подается, будто ощутив, что где-то рядом люди, и я толкаю тень в другую сторону. Ее он должен увидеть скорее». Тень не слишком тому рада, но она подчиняется, вытягиваясь из укрытия. Когтистая лапа осторожно подползает к длинному канату кишке. Почему, к слову, выхлиста? Ладно, после поинтересуюсь, главное, что движение тени не остается незамеченным. Выхлест оборачивается резко, чтобы, после пригнувшись, опершись одной рукой на землю, заворчать. Его голос низкий и утробный, пробирает до самых. — Как его убить? — спрашиваю у Еремея шепотом. — Это ты, охотник. А там вы встречали таких? — Встречали. Не там. Выхлисты из тех, что только тут встречаются. Там он мертвяков сразу жрут. Это уж туточки тени изгаляются. Что до выхлеста, то он и там тварь непростая, а тут и вовсе... В голову бить бесполезно, как и в сердце или еще куда. А вот те кишки — это не совсем кишки. С ними выхлест с тенью связан. Он сам, по сути, мертвое тело, которое тварь заняла. Если из тела выбить, выманить, тогда его серебро возьмет или пуля намоленная. А пока сидит, то... Мертвяку ни сталь, ни серебро не страшные. Синодников звать, пока паутину в землю не зарастил. Да эти спалят тут все, а после благословением. Он морщится, потому что вариант явно не кажется Еремею удачным. Ага, то есть надо как-то тварь из тела выманить. А ты увидишь, когда он... тварь когда из тела вылезет? Нет. «А как тогда? Ну, люди на ту сторону ходят, а козлика с собой берут, пока тень козлика жрет, а остальные надеются, что попали. Дерьмо! Козлика у нас нет, да и что-то подсказывает, что тут козлик не вариант. Как далеко она от дома отойти может физически? Чего? Сам, мертвяк, тело, кишки эти длинные». — Да не так, чтоб далече. До ограды мыслью, может, и дотянет. Старый. И Кушника недалече же взяли. Он бы держался на границе, чтоб силу тени тянуть, и этому он не попасться. чего И дальше он не шагнет. Парень, не дури. Это не дурь, просто... Не могу я отступить, просто взять и уйти, оставив это здесь. Не знаю, от отчего раньше героизма особого я в себе не ощущал, да и самка, забившись в уголок, трясся от уроса, но... Сама мысль о том, чтобы оставить тварь и уйти, была противна. Более того, противоестественно. Это как как мысль о том, что надо на время прекратить дышать или вот сердце себе остановить. «Охотник», — Еремей кивнул, будто бы понимая, «я бы тоже понять не отказался». «Или это обратная сторона дара?» «Ладно. В общем так, он нас по-прежнему не видит». Я разглядывал тварь, которая сосредоточенно обнюхивала стену, Она явно почуяла близость моей тени и теперь волновалась. Но резкое движение, думаю, заметить способен, поэтому действуем осторожно. Значит, пуля ее возьмет, твоя? Если из тела выберется, так-то бесполезно. Хорошо, дай. Я протянул руку. Малец, ты ведь все равно ее не увидишь, а я увижу, и шансов попасть у меня всяко больше, если, конечно, ты меня не хочешь пристрелить. Тень попятилась, и выхрист снова дернулся, даже позабыв про кусок тьмы в руке. Он заворчал, закрутился на месте, пытаясь взять след. «Добре, взводится сам, потому тебе только направить и нажать на спусковой крючок. Щелкнет и еще раз. В барабане пять пуль осталось. Ему хватит и тройки, но не жалей, пули оттолью еще». Револьвер оказался на диво тяжелым, а еще я теперь чувствовал заключенную в нем силу, иного, отличного от моей свойства. Трогать не стал. Отходим. Мы попятились за ограду к тропинке, по которой пришли. Выхрест снова обернулся. Он явно чувствовал присутствие чужаков на своей территории, но не видел. Шаг и еще один, и я поднял камушек, который кинул выхлист снова было повернувшийся спиной запах тени тревожил его куда сильнее смутных шорохов резко распрямился губы его вывернулись обнажившие зубы и черный обрезок языка по ходу умирал мужик долго тяжко «Ладно, это не мое дело, мое тварь, вид который вызывал одновременно и отвращение, и странное возбуждение, желание немедля до нее дотянуться, уничтожить, убрать из мира. Эй!» Я остановился на границе, а то, мало ли, вдруг досообразит, что это ловушка. «Как тебя зовут, тварь?» «Он не говорит», — заметил Еремей, впрочем, не отступая. Далеко. Он явно намеревался вытаскивать меня, если все пойдет не по плану. «Я тебя вижу», — сказал я, мысленно велев тени замереть. Сам же уставился на тварь. Вот изо всех сил своих уставился и увидел, то есть ту, что внутри. Как видел клубок темных червей в Еремее и тень. И теперь вот тварь, просто тварь черный сгусток, обжившийся в распоротом животе и выпустивший тончайшие нити, которые пронизывали все тело, и было очевидно, что тело это мертво, но тварь использовала его. Она дернулась раз и другой, и потом подалась вперед, но осторожненько, точно сомневаясь, стоит ли и паушшной воле ее мертвец сделал шаг, затем еще один, Зашелестили змеи кишок пуповины, разматываясь по ступеням, а по моей спине поползли холодные струйки пота. Охотник, нахрен, пусть бы в хлебопеке сам кошел, чем это вот такое вот. Я тебя вижу, повторил я, и она поняла, услышала, осознала. Что-то вот произошло, словно слепой Савкин взгляд позволил двум мирам сомкнуться в одной точке, и тварь увидела меня четко, ясно, и я ощутил их радость, предвкушение, а в следующее мгновение выхлест бросился на нас. Еще недавно неспешный и неуклюжий даже он вдруг превратился в смазанную тень, в лицо дохнуло гнилью и вонью и сладким лилейным ароматом той стороны. И я, как дурак последний, застыл, вцепившись в оттяжелевший револьвер, когда со спины кто-то дернул меня, заставляя отступить. «Чтоб тебя!» Еремей и матом обложил издой его голос, вернул меня к жизни. «Чтоб меня и по-всякому заслужил!» Вообразил себя крутым, молодость вспомнил, ту давнишнюю, а ведь выхлест заверещал, и теперь в тонком нервном голосе его слышалось искреннее возмущение и столь же искренняя обида, будто бы я успел пообещать ему что-то и не дал. Веревки кишки натянулись и... «Спасибо», — выдавил я, глядя на развороченный живот, в котором закипала чернота. Она выглядывала и снова пряталась, будто тварь понимала, что это вот все не случайно. «Никогда прежде не видел». Еремей стоял за границей осквизных столбов. «Нет, но хоть не визжишь. Лютует, обидно ему. Охотника почуял. Правда, видать, старый, сторожица. Он и хочется, и страшно». Выхлист успокаивался. Он остановился в двух шагах от меня. Я теперь чувствовал его неразлагающиеся плоти и дерьма воды. Всего-то и главное, тот же цветочный запах, дурбанивший голову. Выхлест стоял на двух ногах, чуть наклонившись вперед. Длинные руки его почти касались земли. Пасть приоткрылась, и на губах то и дело вспухали пузырики тьмы. А еще меня поразили глаза черные чёрные, что уголь!» Выхлест смотрел на меня, видел и... И ему очень хотелось добраться, но он справился с желанием. «Уйдёт!» — с огорчением произнес Еремей. «Теперь точно уйдёт! На ту сторону! Там хрен достанем, а он всех положит!» — Такой точно всех положит. На той стороне не сладим. А стало быть, надежды Мозыря на полынью пойдут прахом. — Тут надо, — Еремей поджал губы, — надо пробовать выманить. Клинок его полоснул по запястью, и выхлест дернулся в сторону. Ноздри его раздулись, и из них вырвались тончайшие стебельки, зашарившие в воздухе. Тварь принюхивалась, и он даже заскулил от обиды. Дерево, моя кровь слабая, был бы Дарником или. Он замолчал и тряхнул головой. Нет, уж мозря подтянем, хату спалим, селодников звать придется, если выхрест, чтоб не вернулся. Потом, после. А это совсем не то, чего от меня ждут. Нет. Я тряхнул головой. «Моя кровь его...» «От вашей всякая тварь разум теряет, только...» «Парень, героить надо с умом. Ежели ты тут сдохнешь, то от этого никому пользы не будет. Я понимаю. Лучше, чем кто бы то ни было понимаю. А потому сдыхать и не хочу. Мне полынья нужна. Навья трава. Или что там...» А еще я вижу тень, что прижалась к двери, не спуская с выхреста взгляда. Сейчас на здорового и сильного она не рискнет напасть. Но вот если выхреста ранить, тень своего не упустит. Так что шансы есть. Точно есть. И я протянул руку к Еремею. «Режь!» — сказал спокойно. И он, хмыкнувши, коснулся клинком. «Надо же, острый!» Такой здоровый, а острый, что бритва. Я даже не ощутил пореза. Просто красная ниточка проступила на коже, заставив выхлеста застыть. Он даже вытянулся, пытаясь стать выше. Увидеть! Пучки черных нитей вновь выглянули из носа, а я поднял руку выше. Второй же перехватил револьвер. «Погодь!» Рука Еремея подсунулась под локоть, ладонь накрыла мои пальцы. «Давай ты направляй, а стрельнут ровно я помогу. Тяжелый же ж!» «Тяжелый для Савки». Выхлест же потянул шею, и губы его разлепились, снова показывая желтый частокол зубов, меж которых скользнула змея язык. Он попытался сделать еще шаг, и струны, связывавшие Выхлеста с домом, натянулись до предела. «Вкусно будет, да?» Я не знаю зачем, но нащупав себе след тьмы, оставленной тенью, не все-то она переварить успела, я направил ее в кровь, в эти вот капли. И выхлист разом вдруг выдохнув, рванул. Тело будто вскипело, разваливаясь на куски, а нам навстречу устремился черный ком. «Стреляй!» — крикнул я, пытаясь нажать на спусковой крючок, и упрашивать Еремея не пришлось. Выстрел ударил по ушам и нервам, и первая пуля остановила тварь, потом и вторая, третья. Они рассыпались, стоило коснуться тьмы, разъедая ее призрачным огнем, а там Еремей одним движением отбросил меня куда-то в кусты и, перехватив револьвер, выпустил остаток в мерцающую погонь». Я кувыркнулся, больно ударившись плечом и боком, кажется, ребра тоже хрустнули, а когда развернулся, то увидел, как Еремей сноровисто кромсает тварь клинком, и что тот оставляет уже знакомые мерцающие следы, и что тень, вцепившись когтями и клювом в кишки, раздирает их при этом яростно так, кишки же шевелятся, и черный клубок, и... «Твою ж, мать! Нет, твою же ж, мать! Надо будет икону прикупить, или лучше дюжину и над кроватью, или охотникам не помогут!» Я сел, встал на корточки и не удивился, когда стошнило. Оно-то нормально даже, и дрожь в руках... И липкий страх, и желание вернуться в приют, сунуть голову под подушку и там держать для надежности одеялом, укрывшись. Я на такое не подписывался, я... Тень, радостно взвизнув, подскочила, чтобы обрушиться на черный клубок, который откатился в сторону, а потом скоренько так потянулся к дверям старого дома, надеясь сбежать. Выхлест? Или что от него осталось? Еремей не заметил, рубит вон куски чего-то, сложно сказать, и хорошо. Тень впилась в тварь когтями и клювом, чтобы, разодрав, тут же поглотить. До меня донесся отголосок тепла и сытой радости, благодарности даже. «Не за что!» — буркнул я, сомневаясь, что тень поймет. «Дядька Еремей, он уже того! Все! Все!» Еремей остановился. «Точно?» «Ага, только это вот». От покойника остались куски плоти и кости, и смотреть на них было отуратно. «Уберем!» Еремей клинок оттер жесткую траву, а потом на меня поглядел, испытывающе так. «Я же на него!» «Дядька Еремей!» Мысль, пришедшая мне в голову, показалась да нельзя толковой. «А вы меня драться не поучите? Ну, хоть немного, пока меня не зашибли!» Он хмыкнул и расхокотался. «А ты этот... оптимист? Чего? Человек, который верит в светлое будущее?» Смех застал его за каждый но Еремей сплюнул комок слизи и губы отер, а потом посерьезнем сказал, «Я бы поучил, но я не тот человек, у которого надо учиться, мальчик». Так больше не у кого, а Мозырь все одно от меня не отстанет, верно? Толковый. И если он дозволит, лучше уметь, чем сдохнуть, потому как револьвер держать не способен, или вот ножом порезаться могу. Драться я умел там, дома, и давно. Так давно, что и не упомнишь. Нет, про тренировки не забывал, и тренера у меня были титулованные, именитые, да... «Там на татами это одно, а вот так, чтоб мокрая грязная трава ночи твари, совсем другое. Савка так и вовсе у нас от тренировок далекий». «Я Мозырю не служу», — сказал Еремий зло. «Извините, я думал, многие думают, я сам по себе. Пока с Мозырем ладим, но если вдруг, то и сам могу уйти». «Или ему кажется, что может...» Даже умные люди заблуждаются. «Посмотрим». Он не дал точного ответа, но мы оба друг друга поняли. «В дом пойдем?» «А как же, мы ж полыню так и не нашли». Я сунул руки в карман, а мне за нее обещано было. обещанного три года ждут», – не удержался Еремей. «Может, и так». «Интересно же ж, я никогда не видел, на что она похожа». «Вот найдешь и поглядишь». Он не стал убирать клинок, и револьвер зарядил Яна не спеша подходить к дому. Найдешь и поглядишь. А и вправду, на что?